Она взяла цветную стеклянную бутылку, обошла машину сзади и добавила в напиток прозрачной жидкости из топливного бака. Выпила сама, потом передала бутылку Луису. Тот глотнул. Конечно, это был алкоголь. Откуда на кольце могла взяться нефть? Но установку для перегонки алкоголя можно строить везде, где есть растения для ферментации. Вала. Бывает, что некоторые из э, э, подчиненных вам раз употребляют это вещество в больших количествах. Иногда. И что вы делаете с ними? Вопрос удивил женщину. Они учатся сами. Некоторые становятся никуда негодными из-за пьянства, и тогда, если нужно, они следят друг за другом. Это была проблема электродников в миниатюре, с тем же решением. Время и естественный отбор. Казалось, это не беспокоило Валу, и Луис не мог позволить, чтобы это беспокоило его. «Далеко ли еще до города?» — спросил он. «Напрямик три или четыре часа, но будут еще остановки. Луис, я думала над вашей проблемой». Почему бы вам просто не взлететь вверх? — Я сделаю это, если никто не выстрелит в меня. Как вы думаете, начнут ли они стрелять в летящего человека или позволят ему говорить? Она еще глотнула из бутылки. Правила строги. Никто, кроме строителей городов, не может войти без приглашения. Но никто еще и не влетал в город. Она передала ему бутылку. Сладкий напиток походил на разбавленный водой гвоздичный сироп, но обладал необычайно сильным действием. Луис поставил бутылку на землю и посмотрел через очки на город. Это было скопление вертикальных башен, раздражающих неподходящих друг другу стилей. Брусков, игл с заостренными концами, полупрозрачных пластин, многогранных призм стройных конусов вершиной вниз. Некоторые здания сплошь покрывали окна, другие были усеяны балконами. Грациозно изогнутые мосты и широкие прямые уклоны соединяли их на самых немыслимых уровнях. Даже если допустить, что кто-то построил такое намеренно, слишком гротескно это выглядело. Они, должно быть, собрались здесь с разных концов, — сказал он. — Когда энергия исчезла, некоторые здания перешли на независимые источники и собрались в одно место. Народ Прил создал из них подобие города. Так все и было, верно? — Никто не знает этого. — Луис, вы говорите так, словно видели все своими глазами. — Вы смотрите на это всю жизнь и не видите этого так, как я. Он продолжал наблюдать. От невысокого здания на вершине ближайшего холма, грациозно изгибаясь, к городу поднимался мост, кончавшийся в основании огромной, похожей на флейту колонной. Дорога из литого камня зигзагами вела к зданию на холме. Надо полагать, приглашенные гости идут через это место на вершине, а затем по летающему мосту. Разумеется. А что происходит там? Их обследуют в поисках запрещенных предметов, задают вопросы. Если строители городов так разборчивы в своих приглашениях, почему нельзя нам? Иногда туда пытаются протащить бомбы. Однажды люди, нанятые строителями городов, хотели доставить им детали для ремонта их волшебных водосборников. Что? Вала улыбнулась. Некоторые еще работают, собирая воду из воздуха. Но ее мало, и мы качаем воду в город из реки. Если у нас возникают разногласия, они страдают от жажды, а мы остаемся без информации, которую они собирают. Это длится, пока не достигается соглашения. Информации? У них что, есть телескопы? Мой отец однажды рассказал мне об этом. У них есть комната, которая показывает, что происходит в мире. Лучше, чем ваши очки. В конце концов, Луис, с высоты у них обзор больше. Я должен расспросить вашего отца обо всем этом. Как? Вряд ли это выполнимо. Он очень... он мне... У меня неподходящий цвет лица. Да. Он не поверит, что вы можете делать те вещи, которыми владеете, и должен будет забрать их. Нынест. А что происходит, когда туристы возвращаются? Левая рука отца была исписана словами на языке, известном только строителям города. Эти надписи сверкали, как серебряная проволока. Они не смывались, но через фалан или два исчезли сами. Это скорее напоминало печатную схему, чем татуировку. Видимо, строители городов лучше контролировали своих гостей, чем те предполагали. Ну, хорошо. А что делают гости, поднявшись наверх? Они обсуждают политику и делают подарки, пищу и кое-какие инструменты. А строители городов показывают им чудеса и занимаются с ними решатра. Вала внезапно встала. — Нам пора ехать. Бандитская территория осталась позади, и Луис сидел теперь впереди, рядом с Валой. Звук двигателя был такой же проблемой, как тряска, и, чтобы говорить, приходилось повышать голоса. «Решатра!» — выкрикнул Луис. «Не сейчас. Я за рулем!» — Вала улыбнулась. «Троители городов очень хороши в Решатра. Они могут заниматься ей почти с любой расой». Это помогло ему держать их древнюю империю. Мы используем решатра для торговли и для того, чтобы не иметь детей, пока не найдем супруга и не остепенимся. Но строители городов никогда не отказываются от этого. Вы знаете кого-нибудь, кто может помочь мне получить приглашение? Скажем, ради моих машин. Только мой отец, а он не захочет. Тогда я полечу. Кстати, что находится за городом? Могу я просто зайти туда и взлететь? Под ним теневая ферма. Фермеры относятся к разным расам, и вы можете сойти за одного из них, если спрячете свои инструменты. Это грязная работа. Вверху находится выход городской канализации. Источные воды идут на удобрение». Все растения там, пещерные жители, те, что растут в темноте. Но... а а понимаю. Солнце никогда не движется, поэтому под городом всегда темно. Пещерные жители, говорите? Грибы? Она изумленно смотрела на него. «Луис, разве может солнце двигаться?» Он скорчил гримасу. «Я забыл, где нахожусь, простите. Разве может Солнце двигаться?» «Нет, конечно, это планеты движутся. Наши миры — это вращающиеся шары, понимаете? Если вы живете на одном месте, кажется, что Солнце поднимается с одной стороны неба и заходит на другой. А потом, когда кончится ночь, все повторяется». — Для чего, по-вашему, инженеры кольца создали теневые квадраты? Машина завиляла по дороге, вала была потрясена, лицо ее побледнело. Очень мягко луис спросил. — Слишком много странного сразу? — Не в том дело. Она издала странный кашляющий звук, попытка рассмеяться. Теневые квадраты, пародирующие смену дня и ночи на сферических мирах, «Я действительно надеюсь, что вы безумец. Луис, что тут можно сделать?» Нужно было что-то отвечать, и он сказал. «Я думаю пробить дыру в дне одного из Великих океанов незадолго до того, как он окажется на кратчайшем расстоянии от Солнца и позволить части воды вырваться в пространство. Отдача должна толкнуть кольцо назад». «Хиност, вы слышите?» Ответила ему идеальная контральта. «Вряд ли это осуществимо?» «Конечно нет. Во-первых, как мы потом заткнем дыру. а Во-вторых, кольцо начнет раскачиваться, а раскачивание этого огромного мира, вероятно, убьет всю жизнь, кроме того, лишит его атмосферы. Но я попытаюсь, Вала, я попытаюсь». Она вновь издала тот странный звук и покачала головой. — По крайней мере, планы у вас великие. — Что если какой-нибудь враг отстрелит большинство маневровых двигателей? Инженеры не могли построить кольцо, не запланировав чего-то на этот случай. Я должен узнать об этом побольше. — Доставьте меня в летающий город, Вала.